и даже аббата Д'Арбле, даже его. Перед вами человек, которого Господь взял за руку и поднял до положения превысившего его надежды. «Бог?» — переспросил Д'Артаньян. «Да?» «Хм... Странно. А мне говорили, будто это сделал господин Фуке. Кто это сказал?» — спросил Арамис, который, несмотря на все свои усилия, не мог скрыть легкого румянца, выступившего на его щеках. — Базен? — Глупец. — Что и говорить, да гения ему далеко, но он мне сказал это, а я повторяю его слова. — Я никогда и в глаза не видел господина Фуке, — промолвил Арамис со спокойным и чистым взглядом девушки, ни разу еще не солгавшей. «Но, — возразил Д'Артаньян, — если бы вы видели и даже знали о него в этом нет никакой беды, господин Фуке, славный человек. А, -а, а великий политик!» Арамис сделал жест, выражавший полное равнодушие. «Всемогущий министр!» «Я подчиняюсь только королю и папе», — заметил Арамис. «Хм...» произнес Д'Артаньян самым наивным тоном. «Я говорю так, потому что здесь все бредят Фуке. Равнина принадлежит Фуке, солончаки, которые я собираюсь купить в собственность Фуке, остров, на котором Портос стал топографом, принадлежит Фуке, гарнизоны принадлежат Фуке, галеры тоже». И так сознаюсь, что меня не удивило бы, если бы вы подчинились ему, вернее, отдали бы в его власть свою епархию. Господин Фукен не король, но он такой же могущественный властелин, как король. Слава Богу, я никому не принадлежу, кроме себя, — ответил Арамис, который в течение этого разговора следил за каждым движением Д'Артаньяна, за каждым взглядом. Портоса. Но Портос остался совершенно неподвижен, а Д'Артаньян бесстрастен. Искусный противник, он ловко отпарировал все удары, и ни один не попал в цель. Тем не менее, оба приятеля устали от борьбы, и приглашение к ужину было для всех облегчением. За столом направление разговора переменилось. Кроме того, и Арамис, и Д'Артаньян поняли, что ни тому, ни другому не удастся узнать ничего нового. Портос ничего не понял из всей этой дорели Он не проронил ни слова, потому что Арамис знаком приказал ему молчать. И ужин для него был только ужином. Но Портос вполне довольствовался этим. Итак, ужин прошел чудесно. Говорили о войне и о финансах, об искусстве и о любви. Арамиса поражала каждое замечание Д'Артаньяна о политике. Изумленные взгляды Арамиса увеличивали недоверие мушкетера, а явное недоверие Д'Артаньяна усиливало недоверие Арамиса. Наконец Д'Артаньян умышленно бросил имя Кольбера. Он приберег этот удар напоследок. — Кто такой Кольбер? поинтересовался епископ. Но это уж слишком, проворчал себе поднос мушкетер. Не будем же дремать, не будем. И он рассказал о Кольбере все подробности, какие Арамис мог пожелать узнать. Ужин, вернее беседа Арамиса и Д'Артаньяна, затянулся до часа ночи. Ровно в десять Портос заснул на своем стуле, захрапев как орган. В полночь его разбудили, чтобы отправить в постель. «Хм...» — проворчал он. «Кажется, я задремал. А между тем все, что вы говорили, было очень интересно». В час ночи Арамис проводил Д'Артаньяна в приготовленную для него комнату, лучшую в епископском дворце. В распоряжение мушкетера было предоставлено двое слуг. «Завтра в восемь часов», — объявил епископ, прощаясь с Д'Артаньяном. «Если хотите, мы отправимся кататься верхом. Конечно, и Портос поедет с нами». «В восемь часов? Так поздно?» — спросил Д'Артаньян. «Вы знаете, мне необходимо для сна семь часов», — возразил Арамис. «Правильно».